Событие 20. -е. Будут в твоей жизни и взлеты, и падения, и удачи, и разочарования. Но помни, сынок, самое главное, как бы ни сложилась твоя судьба, в какие бы обстоятельства ты ни попал, при любом раскладе надо оставаться человеком. Хитрой, коварной, беспощадной тварью. Пётр Бормор. Бутсы получились вполне себе, гораздо ниже, чем те, что дают в этом времени и кожа помягче, и потоньше. При этом носок был вполне твердый, не сломаешь пальцы, а дубовый мяч современный. А в целом получились раза в два легче, чем те, в которых Вовка до этого бегал. Поле сохло плохо. Несколько раз за неделю на небе включали опцию под названием «моросящий дождь». И вроде уже почти, но вот чуть осталось. Просохшее поле снова набухало. Каждая тренировка – битва в грязи. С прибавлением в тренируемой Вовке команде Чернышова с остатками хоккеистов набиралось людей на две полноценные команды и даже на судей в первую же такую игру вовка договорился с полузащитниками что попали к нему в команду по жребию что один старый трюк продемонстрирует чтобы не растерялись и подхватили атаку со своими старыми бутсами на этот финт очередной не рискнул бы пойти а вот на шести длинных прямоугольных шипах совсем другое дело только нужно еще подгадать чтобы чернышов был поблизости и оценил А уж то, что Аркадий Иванович поделится информацией с Якушиным, Фомин не сомневался. Эти два, пока еще не Мастодонта, вполне каждый вечер ему косточки перемывают. Был, а нет, есть такой футболист сейчас. Зовут его как бразильца прямо, Пека. На самом деле Петр Дементьев. Выступает в этом году за Динамо Киев. Челенко Федор у него позаимствовал интересный финт. Ну даже не финт, а хитрость одну. На полном ходу Пека мог незаметно для соперников остановить мяч и бежать без него вместе со своими сторожами, потом тормозил, под хохот трибун возвращался к мячу и снова устраивал чехарду, сводя с ума защиту. Ну, это выпендрешь. а Челенков развил эту задумку до отличного игрового момента. Чуть позади него бежит полузащитник, и когда Федор останавливал мяч и бежал, оттягивая защитников за собой, второй, так сказать, номер делал резкое ускорение, и оставался один без опеки прямо напротив ворот. Оставалось только промахнуться мимо вратаря. Получилось замечательно. Он легко остановил мяч, прочно врезавшись шипами в газон, и даже чуть катнул его назад. И как ни в чем не бывало, помчался дальше. Бамс, и полузащитник Николай Медведев вколачивает мяч Льву Яшину. Тот сместился в воротах вслед за Фоминым. Повезло. Судил как раз Чернышов, а хитрый Михей за игрой наблюдал. Он уже вывел своих на тренировку, тебя начали разминку, а сам он внимательно следил за игрой команд с необычным составом. Все. И хоккеисты канадские, и хоккеисты с мячом, и футболисты вперемешку. Все мужики, поле освобождайте, кончилось ваше время. Фомин, а ну-ка подойди, покажи живутся. Но ни на себе. Это и есть те самые, что ты хотел мне показать». Сорвал с ноги Вовки обувку одну, потрогал пальцами шипы. «Так точно, товарищ майор». Подпрыгал к Третьякову, на одной ноге оперся его плечо, не в грязь же наступать. «А чего молчишь, как партизан?» Позгибал туда-сюда. «Испытать хотел». «Видел сейчас твои испытания. В большого футболиста вырастешь. Через пару лет». «Нет, не проси. В основу не возьму, молот ещё. покалечат. «Мне потом оправдывайся перед некоторыми». «Да успеешь». Я договорился с Волштейном Исаком Ароновичем. Заместителем начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта, чтобы нам, всей команде, такие сделали. Он через пару дней должен подъехать, обговорить с вами размеры и количество. Вот за что тебя ценить можно, так это за самостоятельность. Даже и не верится, что тебе только 16 лет. Пошел в спорткомитет, пнул дверь ногой, пожалуйста, бутсы. Меня туда и на порог не запустят. А только ничего у тебя не выйдет, Все равно не проси, в основу не поставлю. Тренируй молодежь, здорово у тебя получается. А давайте, Михаил Иосифович, проведем завтра небольшую встречу. Молодежь против асов, только Третьяков за нас играет». «А чего? За такой подарок?» Хитрый Михей снова помял буцу. «Уважу. Завтра в двенадцать. Приводи болельщиков». «Болельщиков?» – Вовка глянул на пустые трибуны стадиона. «Невесту, которой кровать делал», – усмехнулся Якушин. «А, так она в первую смену учится, на уроках будет, стоп». «Хорошо, Михаил Осипович, будут болельщики». «Ох, не нравится мне твоя хитрая физиономия, зря поди согласился. Но слово не воробей, да вон уже, весь народ слышал. Посмотрим на тебя в деле, только даже если вы у нас 6-0 выиграете, все одно в основу не возьму, подрасти». Да Вовка ни о чем особо хитром и не думал. Хотел позвать Аполлонова. «Ну, а он все семейство». Отпросят Наташу с одного урока. Кроме того, хотел пригласить Гершеля Соломоновича с Исаком Ароновичем. Ну и самого Макшанова. Тут их всех и свести. Нужно открывать артель по производству нормальных гуц. Как раз все нужные персонажи в одном месте соберутся. Что если при таком раскладе не взлетит Адидас? забьет его под плинтус, запинает Макшадас.